Андрей Зарин. Казнь. Роман. Москва. Т-8. Руграм. Репо Классик. 2017 год. Категория 16+. Аннотация: Криминальная история о гениальном сыщике Подмосове, который расследует странные запутанные дела, стали бестселлерами начала 20 века. Подмосов расследует непростое убийство. Каждый из подозреваемых Является открытым врагом жертвы, а цепочка преступлений полнится новыми звеньями загадочное убийство, опасные аферы, мистика, превратности любви и неожиданная развязка ждут читателя на страницах этого увлекательного детектива. Глава первая Знойный майский день сменился душным вечером. Заходящее солнце окрасило. Пурпуровым заревом полнеба, и еще не непобежденная тьмою слабо освещала землю. Утомленные зноем, горожане вышли на улицы, на набережную Волги, на вокзал, увеселительный сад над рекою, в городской сад под липами и гуляли, отдыхая от зноя и трудового дня. В бледных сумерках по аллеям городского сада медленно бродили гуляющие в одиноком раздумии влюбленными парами, веселыми группами. В боковой тени столей на скамье сидела кокетливо одетая молодая женщина. Она оперлась обеими руками на ручку пышного зонтика и задорно смотрела на стоявшего перед нею и говорившего с ней господина. Ему на вид было лет шестьдесят. Длинный, сухой, в цилиндре и темном пальто он производил неприятное впечатление, жестокую и грубую своей фигурою, которая не смягчалась и при взгляде на его лицо. Маленькие глаза в глубоких впадинах почти прятались под седыми косматыми бровями. Длинные усы с подусниками, несомненно крашеные, спускались вниз, а за ними словно тянулся острый тонкий нос. Наконец, толстые губы и мясистые уши — все это не могло внушать доверия, а тем более симпатии — к обладателю такой физиономии. А между тем этот худой господин говорил кокетливой женщине, дрожащим от страсти голосом. «Навигация началась. Ты скажи ему, что хочешь прокатиться, что мать достала тебе билет. Я передам его ей, и мы отлично проведем время, до Нижнего и назад. Хочешь, в Петербург проедем? В Петербург непременно» подхватила собеседница. Я собиралась с тобой зимой, он не пустил. — Он ревнив, — заметил господин. — Ух и не говори, — женщина стукнула зонтиком. — Я думаю, он может убить тебя. И она засмеялась, увидев, как он вздрогнул. — Нет, — успокоила она, — не бойся. Он подозревает, но ничего не знает, наверное. Поэтому и злится. Но меня-то знает, кто же тебя не знает. Она замолчала. Мимо них прошли гуляющие. Господин отвернулся, стараясь скрыть свое лицо. Когда все прошли, он обернулся к женщине. «Нет, здесь совершенно неудобно. Я пойду. Если уладишь поездку, пришли записку в банк. До свидания. Я бы поцеловал тебя, но...» голос его при этих словах задрожал снова. Молодая женщина рассмеялась. «Что же? Целуй». Но господин только улыбнулся. Причем казалось что его острый нос на миг прильнул к толстой губе, и, чуть кивнув головою, он медленно пошел по аллее к выходу. Молодая женщина посидела с минуту, потом встала и беспечно пошла той же дорогой, но едва она вышла на главную аллею, как кто-то резко схватил ее за руку. Она оглянулась, и улыбка тотчас исчезла с ее лица. Перед ней стоял господин лет сорока, высокого роста, широкий в плечах, с грубым лицом крестьянина. Брови, усы, и борода его были так светлы, что почти сливались с лицом, серые небольшие глаза светились злым блеском, широкий рот кривился злобою. Он был одет в изящное светлое пальто, светлый котелок и красные перчатки, в руках у него был зонтик. Молодая женщина быстро оправилась от первого испуга и, видимо, немного бровируя, сказала, «Что у тебя за манеры?» «Ты совершенный мужик!» Он не обратил внимания на ее слова. «У тебя было свидание с Деруновым, да? Я его видел сейчас, встретил». Молодая женщина презрительно пожала плечами. «Последнее время ты его видишь всюду, в стакане чая, в тарелке супа. Если ты его и видел, что это доказывает? Однако пойдем, чтобы не привлекать толпу, и дай мне руку». Она ловко проделала свою руку под его, повернулась к выходу и повела его. Он шел, продолжая говорить. «Я знаю, что ты врешь и меня обманываешь. Знаю, что ты виделась Деруновым, и, клянусь, если добьюсь факта, плохо будет. Ты не знаешь меня. Я убить способен. Да, убить. Не жми так руку. И говори тише. Все оглядываются». Он понизил голос. «Я, Катерина Егоровна». «Дорожу своим именем и не позволю себя вам дурачить. Я мужик, дас, а вы, благородная были девица, но я пробил себе дорогу, имею честное имя, и вы сами согласились носить его, так носите с честью. Я, может, и по-мужицки понимаю ее, честь эту, но уж тут меня не переделать». Екатерина Егоровна только презрительно пожала плечами. Он прошел несколько шагов, и заговорил снова. — Позор! Я спрашиваю, что будешь делать? — Сидеть дома? — Я ложусь спать, просыпаюсь пить чай. — И что же? — Лужка мне чуть не в глаза смеется. Чуть вылегли, бары не оделись и ушли. — Если я захотела прогуляться... — лжешь, Не прогуляться, а ты условилась и успокоила меня. Ты боялась, как бы я не вызвался идти с тобою. — Все это твои выдумки... Ты сам раньше говорил, смеясь, что я не знаю, что буду делать через пять минут, а теперь вот. Они дошли до деревянного флигелька с раскрытыми настежь окнами, с обитой зеленым сукном дверью, на которой блестела медная доска с надписью «Александр Никитович Захаров», и Екатерина Егоровна силою дернула ручку звонка. Звонок громко задребезжал. Курносая вся в веснушках девушка — Распахнула дверь и впустила господ. Александр Никитич быстро сбросил с себя пальто и, снимая на ходу перчатки, прошел в кабинет. «Разогрей самовар и подай простоквашу», донеслось до него распоряжение жены. Он подошел к письменному столу и опустился в кресло. Прилившая к голове кровь стучала в виски и резала глаза. Он прикрыл их рукою и задумался. Он сознавал отчетливо и ясно, что нет ничего пошлее ревнивых подозрений, но они сами лезли ему в голову и не давали ему покоя. С чего началось? Почему Дерунов? Правда, ей скучно с ним. Она жизнерадостна и любит веселье. Он угрюмый и необщителен. Она иногда тосковала, иногда они ссорились и все-таки жили складно. А теперь... Ему стали припоминаться случаи, когда, придя со службы, он обедал один Когда вечер за вечером она уходила в театр к знакомым, оставляя его одного, хозяйство запущено, все в забросе, пыль не сметена. Иногда вечером перед самым чаем оказывается, что вышел весь сахар. Лужка заваривает чай. Потом вдруг у нее появились наряды. На какие деньги? Она говорит, что дает мать. Разве может давать мать и 60 рублей пенсии с ее замашками, а? И в то же время... Проверить это мучительно позорно. А вдруг она едет в коляске с этим Деруновым? Что у них общего? Он богач, воротила в банке. А она — жена думского бухгалтера. И, наконец, он с Деруновым не знаком. Она говорит, что познакомилась с ним у Можаевых, что он предложил ей прокатиться. Познакомилась? Хорошо. Но зачем же кататься? И, наконец, сегодня сперва встретил его... Следом за ним ее. Какая-то она шла веселая и как испугалась встречи с ним. О, -о, о Александр Никитич схватился руками за голову и только тут заметил, что он сидит в шляпе. Котелок полетел на диван вместе с перчатками. Он встал и в волнении заходил по комнате. В дверь заглянула Екатерина Егоровна. Маленькая полная фигурка ее в светлом сорпинковом платье была изящна. Полное лицо... Задорно смеющимися глазами, спунцовыми губами и ямочкой на щеке, с пышно взбитыми волосами над белым лбом, дышала чистотою. Ну, успокоился? — спросила она шутливо. — Иди чай пить. Он остановился перед нею и невольно улыбнулся, хотя брови его еще были нахмурены. Потом он привлек ее к себе и порывисто обнял. Она, сложив на груди руки, прижалась к нему. «А чего ты такой?» — спросила она его тихо. Он крепче прижал ее к себе. «Ах, я бы сам хотел перемениться, но что-то порвалось между нами, и ты не хочешь поправить, а я не умею. Все от того, что я люблю тебя, что я самолюбив, что я, раз усомнившись, не могу вернуть к себе с легкостью прежней веры. Я тебя ни в чем не обманываю», — прошептала она. «Ах, это было бы так жестоко» страстно сказал он и стал порывисто целовать ее лоб и глаза если разлюбишь скажи лучше прямо но не обманывай не лги я не могу быть неведе все кроме обмана она выскользнула из его объятий пойдем а то самовар опять простынет он обнял ее за талию и успокойный счастливый прошел с нею в ярко освещенную столовую После безумного взрыва страсти, который охватил Александра Никитича вслед за долгими ночами гнетущих сомнений, он лежал на постели и наслаждался сознанием взаимной любви. Екатерина Егоровна прижалась к нему полными грудями. «Милый, если ты хочешь совсем избавиться от своих подозрений, отпусти меня недели на три-четыре». Он вздрогнул. «Куда?» «Я проеду по Волге, до Нижнего». «И назад. У мамы есть даровой билет первого класса. Ты по письмам моим увидишь, что кроме тебя мне ни до кого нет дела. Я вернусь и стану совсем другая. Ты все забудешь». Он молчал. Она подождала немного и, обнимая его, заговорила снова. «Ты же знаешь, как у нас летом гадко, пыль и жара. Я хоть месяц подышу полную грудью, и это почти ничего не будет стоить». Ты дашь мне, ну, двадцать пять рублей. Ты молчишь? Поедем вместе. Он порыве обнял ее. Разве я могу? Поезжай одна, отдохни, проветрись и вернись ко мне прежней. Нет, — поправился он, — сегодняшней. Она стала целовать его лицо, и он зажмурился от ее ласк, нежесть и млея.